глава двадцать вторая. жизнь моя разбита как копилка бир на весь мир под домашним микроскопом стоило мне поставить жирную точку в предыдущей главе романа как в дом постучалась чужая беда на этот раз уж вы точно мне не поверите это авторский ход воскликнет маломальский думающий читатель а вот и нет Буквально за пять минут до выхода книги я вскочила на подножку уходящего поезда. Без этого штриха вы бы не узнали, как рассыпался на осколке последний оплот моей веры в безоблачное счастье пары фаранг плюс таец. Как бы не внезапно полученное письмо, так и просидела бы в розовых очках на последнем сеансе в домашнем кинотеатре любой с героями образцового показательного семейства. Почему вы не видите счастливых пар, Света? На этот вопрос я всегда с фасоном доставала из колоды некроплённых карт короля и даму Бира с Аленой. Бахвальство меня изгубило. Эти двое из прикупа выбили из-под меня табурет. Развалили базис моей внутренней гордости за страну, которая стала моей второй родиной. Налейте. Сегодня у меня похороны идеала. Итак, звонок по телефону разбудил меня в половине третьего ночи. — Здравствуйте, Светлана. Не могу назвать это утро добрым, язык не поворачивается. Вы первая, кто узнает правду. Звоню вам из Белоруссии. — Алена? Что случилось? Где дети? Где бир? И она залилась такими горькими слезами, так рыдала, что не могла говорить. — Аленушка, солнце мое, чем я могу тебе помочь? — Посоветовал успокоиться и написать мне письмо. «Как маме». Через час пришло сообщение. «Возьмите почту». Ой, ой ой «Девочки, готовьте носовые платки. Моего на всех не хватит». В письме я оставил орфографию и пунктуацию автора. «Чужие занозы души рубанком не стешишь». «Перечитывать этот опус на ошибки и пунктуацию – сердце рвать». Оно мне, забегая вперед, скажу, еще не раз пригодится. Думал, принцесса оказалась Золушка. Светлана, вы меня простите. Раньше мне было очень стыдно признаваться вам, как мы живем, но наше ближайшее окружение, конечно же, догадывалось. Начну с самого начала. Я жила в Белоруссии в небольшой деревушке, Скопила денег на отдых в Анталии, на отдыхе в Турции познакомилась с парнем, он уговорил остаться. Я забеременела. Обещал жениться, но родители ему не разрешили. Я на седьмом месяце вернулась домой и родила без мужа. В нашей деревне такой редкость. Гулящую, хотя я таковой себя не считаю, никто замуж не возьмет. Я уехала вслед за одной знакомой в Таиланд, Чтобы найти работу, встретить любовь, надежды надежде на новое счастье. Хотя она была очень призрачной, самооценка была на нуле, в девятнадцать лет я поставила крест на личной жизни. Мы познакомились с Биром в ресторане на Волкин-стрит. Я не работала поваром. Он вас обманул, это неправда. Правда только то, что он официант. Оба мы были свободные. Меня взяли на консумацию в тот же ресторан. И дела у меня шли очень неплохо. Настоящих рыжих на волке не почти нет. В основном тайки и крашеные блондинки. А у меня еще и все тело в веснушках. Многим это нравится. Особенно индусам. Еще раз нас простите, но это мы вам слукавили, что он долго ухаживал за мной. На самом деле мы стали близки в самую первую ночь. Бир проводил меня до дома, написал «Спокойной ночи, рыбка», стоя под окнами. Я ему махнула рукой, он и зашел. Так он остался навсегда. Вы сами, женщины, должны понять, что на тот момент у меня не было секса со времен Турции три года и десять месяцев. Я ничего не видела, кроме бира У меня появился хоть какой-то мужчина, у сына отец. Мы накопили денег и поехали в отпуск к его родителям. Первый раз в жизни я попала в глухую тайскую деревню. Меня представили всей родне, приняли и меня, и ребенка. Мальчик у меня немного больной родился, но это не важно. Я, как мать, очень волновалась. Из поездки вернулась уже, будучи беременной. А тут грянул кризис. Рестораны в Паттайе закрывались каждый день десятками. Закрылся и наш. Оба мы остались на улице. У меня из-за беременности не было шансов получить работу. А Бир достаточно быстро нашел себе местечко в тайском баре. Работа в ночь. Зарплата была копеечная, всего шесть тысяч батов. Но и это деньги. Но постепенно выяснилось, что мой Бир – пьяница и бабник. И не знает он никаких языков. Зазубрил несколько приветственных фраз и выеживается, Просто умеет пользоваться гуглом. Какая же я была дура. У нас начались ссоры. Да еще никак не могли поставить меня, беременную, на учёт. Через два месяца Бира уволили за то, что по пьяной лавочке у него умыкнули кассу. Как он потом мне признался, это сделала одна из таек, с кем он спал. И сник совсем. Говорил, что жизнь его в полной жопе, что делать дальше не знает. Однажды утром, уходя на работу, сказал, что жить со мной он больше не собирается. Господи, как же я плакала. Не выговорить, как это было страшно. Беременная и одна. В чужой стране, без денег, даже не стою на учете в больнице. Он собрал вещи и ушел. На седьмом месяце моей беременности. А через неделю после этого я увидела его фото в Инстаграме с новой Тайкой. Ей было лет 40 или 50, Работала с ним в баре. На ней было мое единственное новое платье, которое он прихватил с собой, случайно сгребая одежду с вешалки. Я сразу в шкаф, да? Оно исчезло. В приступе ярости я пошла в бар и устроила безобразную сцену, порвала ей платье. Отпираться не стал. «Да, я ее люблю, а тебя нет. Если бы у тебя были деньги, все было бы по-другому. Нищенка!» Я греблась за его ошибку. Думал, что встретил богатую принцессу. Путь в лучшую жизнь, а получил дулю. Мне так больно было думать, что если бы у меня были деньги, много денег мы счастливо прожили всю жизнь. Денег не было, и взять их было неоткуда. Я рыдала и орала в подушку каждую ночь и весь день. Наверное, ребенок изнутри затыкал своими пальчиками уши. Я отказывалась понимать, что он бросил меня беременную, и это все. Совсем все. Все это время я была эмоционально нестабильна. Еще бы. Тут рожать скоро. А я одна. Между небом и землей. Меня как магнитом тащило в бар, и мы снова поскандалили. Мне стало плохо прямо в баре. Когда увидел меня, корчившуюся в схватках, испугался и повез в госпиталь, быстро как мог. По дороге прямо в авто отошли воды, под ногами хлюпало. В больницу мы еле успели, приехали с раскрытием, пригодным для родов. Тут выяснилось, что роды будут проблемными. Оказывается, у меня двойня. Недоношенные. 36 недель еще и в неправильном предлежании оба. Вообще, врачи были в шоке. Они увидели роженницу в первый раз с многоплодием и без истории беременности. Положили меня под общие наркозы и пустили под нож. Так родились Маруся первая, Ванечка шел следом. Бер продолжал жить со своей тайкой, иногда приезжал к детям. Я не знаю, как мы выжили. Подруга помогала деньгами. Я жила на одном тайском дошираке, по пять батов. Дети сосали титьку. Они у меня оба выросли, не зная, что такое памперсы. Тут моя виза подошла к концу. Чтобы сделать семейную, пришлось упросить его жениться на мне. Что чувствует женщина, когда после так называемой свадьбы муж уезжает к другой? Через месяц он спросил, поеду ли я с ним в деревню на похороны матери. Я, естественно, согласилась, ведь я полноправный член тайской семьи. Я утром вместе с детьми села в машину, а там сидит она. Прикиньте, Светлана, нас поселили в маленький отдельный домик к Лачугу, всех вместе. Бир с горя напивался каждый день до полной отключки и спал, где падал. Это был ад. Вся семья видел наш треугольник. Бир, барная тайка и рыжая дура с тремя детьми, которые таскаются за ним и Клянчит вернуться в семью. На меня смотрели с живейшим любопытством, хихикали, показывали пальцем. У королевских подданных не считается зазорным обсуждать фаранга? Я вообще плохо себя помню, из-за чего между нами была драка, я чуть ее не убила. Только потом до меня дошло, что могла сесть в тюрьму, оставить двух новорожденных детей и сына инвалида без матери. Я впала в ступор и просидела так весь день. Никуда не выходя, к вечеру заставила себя съесть что-нибудь. Надо было кормить грудничков, они орали, нельзя было голодать. Через несколько дней после кремации мамы и финальной молитвы в буддийском храме мы уехали домой в потаю Я провела неделю в моем персональном аду. По возвращению домой он не переехал ко мне, а ведь обещал. Я все это вытерпела зря. Хорошо, хоть молоко не пропало. Однажды утром Бирб без всякого повода приехал с вещами. Без звонка. Он прожил с барной тайкой почти год и вернулся ко мне. Они тогда крупно поссорились. Как мне казалось, тогда я победила. Я сохранила нашу семью. Казалось, все хорошо, муж, наконец, дома. Но он стал мне чужим. Не разговаривал, не обнимал, не целовал. Как-то раз я увидела у него в бардачке машины презервативы. Типа нашел на столе в баре, выбросить жалко. Ночевал дома через раз. Спали в одной постели, но тринадцать месяцев и двенадцать ночей он меня не касался. И вот, о чудо, мне удалось расшевелить его. Для меня это был праздник, перерыв в моем вынужденном воздержании, И я забеременела с первого раза. Он даже не понял сначала, когда я показала тест, две полоски. А потом сделал круглые глаза. баба ба бу бо С ударением на последнем слоге в переводе с тайского означает «сумасшедшая». Наивная. Я думала, теперь все станет как раньше. Но нет. Я продолжала проверять его телефон и однажды увидела фото тайки в одних стрингах. Я взяла и написала прямо там же, в его телефоне. Это не Бир. Это его жена. Зачем вы ему пишете? Савадика. Я Мия. Младшая жена. И мы договорились с ней встретиться в баре. Все трое. Она приехала на такси. Сказала, что оставила машину, потому что хочет выпить. В дорогом платье. Уже не в моем. В чулках, которых у меня вообще не было. Я по сравнению с ней рыжий хомяк. Я осмотрела на новую избранницу отца моих детей, красивую, дорогостоящую игрушку, старше его лет на 10, при деньгах. Стало ясно, почему он с ней, откуда у него стали водиться деньги. Впервые за столько времени я попробовала колбасу. Вместо доширака, который уже в горле стоял. Она зная, что мы бедствуем, отвезла нас с детьми и Биром. Он сидел на переднем сиденье в шикарное дорогое место на берегу моря, в Банампе. Счет оплатила она. Я поела, не ощущая никакого вкуса, как будто ела бумагу. Молча глядя на море, кто бы подумал, что оно принесет мне столько горя. Дома я спросила его, что ты в ней нашел? «Деньги», — поникнув, ответил муж, и с заговорческим огоньком в глазах сказал, что она дала ему первый взнос на машину в Лизинг. Через неделю он ее разбил по пьяни и еще много всего — вагон и маленькую тележку. Рассказал, что у его любовницы муж-иностранец, который сидит в тайской тюрьме в Бангкоке за подставу с документами. Как я поняла, она сама все это и подстроила. «Я...» Тупо слушала его, как радио, без слез, без скандалов. Вот и все. Вполне стандартная для Паттайи ситуация. Ничего особенного. А то, что нас с ребенком предал муж, так это он ради денег. По тайским меркам святое дело. Мерзость какая. Так и не смогла привыкнуть к потайскому блядству на каждом шагу. No money, no funny это его любимая фраза. Перевести? «Счастье там, где денежки». Любовь к ним важнее даже, чем родительский инстинкт, один из основных у живых существ. И представьте себе, даже сильнее, чем либидо. Вон накрыло. Представьте, с чего начинался день четырех детей и кормящей матери. С его пьяной истерики, что скоро мы все умрем. От голода. Он выживал нас из этой страны как мог. На той неделе Бир зашел за своими вещами, сказав, что уходит от нас к ней, что не будет больше обеспечивать меня и детей. Его вот тайка согласилась купить нам четыре билета до Минска. Дала денег с собой. Нам указали на дверь. Вот такое море. Вот такое горе. Вот такой света Таиланд.